Все обвиняемые осуждены необоснованно по сфальсифицированным материалам, а показания, которые они давали на предварительном следствии о своей принадлежности в УВО, являются вымышленными. Материалами проверки установлено, что дело о существовании на территории СССР разведвлёмной контрреволюционной организации УВО Руководимый осуждёнными по данному делу органами следствия сфальсифицированно. Давление на обвиняемых оказывалось не только следователями, но и в камерах, где они содержались. Так обвиняемый по другому делу Жуков, находившийся в одной камере с членами УНЦ, на допросе 18 мая 1931 года заявил: Мы содержались совместно в камере с одним обвиняемым по делу Украинского национального центра. И он уговаривал всех оговорить себя, помогал составлять под следственным вымышленные показания, объясняя это тем, что в действительности такой организации на Украине не было, а создается она с целью дискредитировать в глазах рабочих всего мира второй человек интернационал. Выставить перед рабочими украинскую интеллигенцию в роли врагов советской власти, срывающих социалистическое строительство. Мы, интеллигентская прослойка, призваны взять на себя миссию признать участие в этой контрреволюционной организации и понести определённое наказание. Это требуется ходом развития социалистического общества в нашей стране. Надо отметить, что в арсенале органов ГПУ того времени имелось не только психическое или физическое насилие, но и отдельные идеи, циркулировавшие в активе официальной пропаганды. К их числу Можно отнести провозглашённый лозунг о построении бесклассового общества, во имя которого следовало не жалеть ничего, вплоть до человеческих жизней. Поэтому сотрудники ГПУ убеждали арестованных давать показания на самих себя, заниматься самооговорами, мол так нужно во имя высших интересов революции. При этом предавались забвению традиционные представления о законе, демократии, морали, принципах, успех революции, превыше всего обосновывалась правомерность репрессий, превентивная защита сложившегося ненавистного сталинского политического режима. В ходе дополнительной проверки уголовного дела Следователями органов госбезопасности выявлены и другие грубые нарушения процессуального законодательства. Так обвиняемые Афанасьев, Кулиух, Шипко, Гаврилев и другие незаконно находились под стражей до 15 месяцев без санкции прокурора и продления сроков их содержания. В некоторых постановлениях О предъявлении обвинения вообще отсутствует изложение обвинения, а лишь обозначена статья уголовного кодекса. Имеющиеся же постановления о привлечении в качестве обвиняемого не содержат конкретных сведений об инкриминируемых преступлениях, что существенно ограничивало право обвиняемых на защиту. На это обстоятельство указывали осуждённые в своих жалобах о пересмотре дела. Так Васильковский, после освобождения из места лишения свободы в 1954 году писал: Обвинение мне было предъявлено в общей форме вы член контрреволюционной организации, без каких-либо конкретных уличающих данных, без показаний других лиц, без очных ставок и тем более без документов. Незаконным также является и вменение в вину обвиняемым фактов пребывания в прошлом в различных политических партиях, буржуазных правительствах, белых формированиях, поскольку постановлением Президиума ЦИК СССР от 2 ноября в 1927 года такие лица были амнистированы